Глава тридцать восьмая Патти и Коротышко держались за руки. Оказалось, это лучше, чем разговоры, когда дело дошло до того, что им требовалось что-то сказать. Оба чувствовали себя странно. Нечто среднее между параличом и отчаянием. Иногда начинали задыхаться. Патти и Коротышко охваченное диковинным ощущением дезориентации со всех сторон на них наступала непроглядная темнота и теперь опасность представляли лишь приборы ночного видения потому что они не могли позволить себе расслабиться но с другой стороны из-за пожара приборы стали бесполезны для преследователей а значит Они могли ничего не бояться. Бегляцы делали шаг и чувствовали себя совершенно защищёнными, как спрятавшиеся маленькие дети. Они никого не видели, значит, никто не видел их. Но после следующего шага у них возникало ощущение, что они идут по гигантской взлётной полосе аэропорта. Две одинокие маленькие фигурки в бесконечной пустоте, озарённые лучами тысяч прожекторов. И они не знали, какое ощущение является верным. Они шли дальше. Они ждали стрел. Но в них никто не стрелял. Они полагали, что враги заняли позиции широко по флангам. Самые нетерпеливые, те, кто рассчитывал на удачное стечение обстоятельств, на ранний контакт. Пати и Каратышка надеялись, что им удастся избежать встречи с ними, если они будут идти по самому центру дороги. На полпути между двумя стрелками на обочинах, ведь за спиной у них ярко горел огонь. Но в последний момент всё-таки решили изменить курс, чтобы пожар продолжал их прятать, углубиться в лес и вернуться на дорогу немного дальше. Так будет лучше, чем двигаться прямо, ведь наверняка выход на дорогу охраняется особенно тщательно. Кроме того, они планировали разделиться. но на короткое время всего на 10 ярдов или около того достаточно близко чтобы иметь возможность помочь друг другу сказала пати подумав при этом и достаточно далеко чтобы убежать когда другого убьют достаточно далеко чтобы не быть слишком большой мишенью вместо этого добавила она У них за спиной рухнула крыша мотеля, и в воздух поднялась огромная туча искр. Жадное новое пламя принялось пожирать обломки, и огонь стал ещё ярче. "Пора", сказала Патти. Они свернули на юг, направо и начали смещаться в бок, глядя вперёд. Но время от времени оборачиваясь назад на пожар, стараясь оставаться под прикрытием яростного сияния за самым его краем, но и выходя за его границы, рискуя, насколько хватало смелости, а потом по более широкой дуге. Затем коротышка побежал к лесу, как они договорились, и благополучно добрался до деревьев. Патти ждала. Тишина. Коротышка не предупредил ее криком. Она последовала за ним и проскользнула между теми же двумя деревьями, собираясь описать такую же четверть окружности, чтобы вернуться к дороге. Патти слышала, как коротышка двигается впереди. Она оставалась достаточно близко, чтобы помочь ему, если возникнет необходимость. Оглянулась. Она находилась достаточно далеко, чтобы сбежать. Стоит ли это делать? Как поступили бы другие на её месте? Кто знает. Пати пошла дальше. Затем одновременно произошло два события. Так быстро и внезапно, что она вдруг перестала соображать. Они появились из пустоты. Слишком быстро, чтобы их заметить. Две вещи. Больше она ничего не поняла. И всё. Перед ней внезапно возник каратышка, а на земле лежал какой-то мужчина. Потом Болезненно-медленное возвращение на мгновение назад. Вроде психологической реакции. Может быть, с терапевтической целью? Посттравматический синдром. Перед ее мысленным взором появился мужчина, нависший над ней. Весь в черном. Обтягивающий нейлон, лук, стрела. Жуткое лицо с одним механическим глазом лук рывком поднимается, но стрела направлена вниз, в ноги. Они будут стрелять, чтобы ранить. Он натягивает тетиву, в лунном свете сверкнул наконечник, но тут из пустоты появляется каратышка, Размахнувшись длинным металлическим фонариком, точно разгоняющий толпу полицейский, он наносит удар мужчине в чёрном за ухо, вложив в него всю силу фермера, выращивающего картофель, а ещё каждую унцию гнева, ярости, страха и унижения. Неприятель рухнул на землю. по теннисом не невало, что он умер. Она поняла это по звуку. Фонарик от череп. Сельская девушка, она ни разу слышала, как убивают коров, и знала, что для этого требуется. Достаточно близко, чтобы помочь. Сработало. Спасибо тебе. сказала Патти. Я сломал фонарик, сказал Каратышка. Он больше не включается. Можешь взять мой? Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Спасибо, пробормотал Каратышка. Не за что, прошептала Патти. Оставь себе мой в качестве оружия. предложил он. Они обменялись фонариками. Абсурдная маленькая церемония. "Спасибо тебе", повторила Патти. "Не за что", снова ответил Каратышка. Она отвернулась. "Но но что?" спросил он. Они знали что нас двое. Они должны были догадаться, что мы будем действовать именно так. — Наверное, — ответил коротышка. — И это для них опасно, — сказала она. — Наверное, — согласился он. — Они должны были предвидеть такую возможность уничтожить. продолжала Патти. Да, снова согласился Каратышка. Я думаю, они охотятся парами. Это очевидное решение, сделала вывод Патти. Чёртовски правильная мысль, девочка, раздался голос. Они обернулись. Ещё одно кошмарное видение. Блестящий чёрный нейлон, обтягивающий тело, замысловатый лук из композитных материалов, стрела с остальным наконечником размером с большую ложку, взгляд циклопа из холодного круглого стекла. Кошмарное видение выстрелило каратышке в ногу. Щёлкнула тетива, зашипела летящая стрела. Каратышка закричал и рухнул на землю, словно провалился в люк. Стрела вонзилась ему в бедро. Он пытался её вытащить, дёргал головой из стороны в сторону. В результате его крик боли на мгновение прерывался гораздо быстрее, чем дыхание. Ах-ах-ах! Словно бешено бьющееся сердце, пати сохранило спокойствие. Как Каратышка несколькими секундами ранее, когда её разум отключился, Теперь то же самое произошло с ним. Вот какой должна быть жизнь, вдруг подумала она. Пати слышала свои мысли, словно была собственной напарницей, стоявшей у неё за плечом, и она говорила: "Да, каратышке плохо, но ему не станет намного хуже в ближайшие несколько секунд. Такое невозможно с точки зрения медицины, так что займись сначала другой проблемой". Иными словами, мужчиной с луком теперь она увидела, что он старый. Внезапно за другим её плечом возник второй напарник, и он говорил: "Ясное дело. Теперь ты будешь замечать намного больше деталей, потому что сейчас ты оперируешь на более высоком уровне или более примитивном, где чувство становится острее". И пусть твой враг одет с головы до ног во всё блестящее и чёрное, а на лице у него специальная машинка. По его позе и движениям ты видишь, что он вестник твоего деда, и у него сгорбленная спина и цеплячья грудь. И если мы вспомним всех пожилых мужчин, которых знаем, дядюшек и двою родных дедушек и так далее, и примем во внимание ужасную физическую форму, в которой они находятся, а также учтём его рост и вес, получится, что нам не следует особенно беспокоиться из-за этого типа. Он перезаряжал свой лук медленно. У него плохо гнулся правый локоть. Ему было трудно, может быть, из-за артрита. Он попытался компенсировать это, решив вытащить стрелу раньше, и стал её ощупывать. Пати сделала вдох. Она чувствовала, что находится на острие её образного построения, которое пришло в движение. Заиграла громкая музыка, её верные товарищи по команде маршируют за её плечом, направляя вперёд, поднимая «Делая почти невесомой!» И первый товарищ по ее команде прошептал «Я думаю, что тебе следует помнить, когда все будет сделано и закончено, кроме всего прочего, что мерзкий старикан попал стрелой в коротышку, а это по всем стандартам выходит за рамки допустимого». Второй товарищ по команде сказал «Делая почти невесомой!» Прибор ночного видения защитит его лицо, так что лучше целься в горло. — Возьми мой в качестве оружия, — сказал коротышка. И Патти великолепно справилась. Несмотря на почти полное отсутствие опыта, она чувствовала, что все произошло на молекулярном уровне. Ощутила, как детали происходящего Затопили её мозг. Часть пришлась на сложные эмоции, главным образом в адрес Каротышки, первобытное чувство. Они оказались гораздо сильнее, чем она ожидала. Часть оказалась простым программным обеспечением, старыми пыльными учебниками, оставшимися после варварских времён, в далёкой доисторической эпохе. паци впитала их все и у неё появились животная грация, сила и быстрота, хитрость и свирепость, а ещё безмятежное отрицание всего человеческого, что позволило ей полностью отдаться инстинктам. Она в стремительном танце пересекла разделявшее их пространство, Держав фонарик за спиной, доводя каждый шаг до совершенства, затем всё больше увеличивая скорость, выставила фонарик перед собой, но держала его внизу так, что циклопу пришлось опустить взгляд, чтобы его увидеть, выбросила руку со своим оружием, вверх описав крутую U-образную дугу и нанесла точный удар в сужающееся пространство между опускавшимся подбородком и выгнутой шеей. Она услышала хруст. и почувствовала отдачу в руке до самого локтя. Мужчина повалился на спину, словно налетел на натянутую бельевую верёвку, а Пати схватила его лук и отшвырнула в сторону. Прибор ночного видения держался у него на голове при помощи толстых резиновых ремешков. Пати его сорвала, Я увидела перед собой худого, бледного старика лет 70 с мрачным лицом. У него открывался и закрывался рот, как у золотой рыбки. В глазах плескалась паника. Он не мог дышать. Он показывал на своё горло обеими руками, отчаянными, резкими жестами. Не могу дышать. произнёс он одними губами. Крутое дерьмо, подумала Пати. И тут она услышала, как стонет Каратышка. Пати знала, что у неё не будет оправдания, если адвокат обвинит её в том, что её овладела яростная жажда убийства. Проклятье, так и было. И если он сурово спросит у неё: Вы действительно забили жертву до смерти фонариком? Проклятье! Так и было. Ударами исключительно в голову. Многие из них пришлись в лицо. И каждый раз она била изо всех сил, пока череп не стал выглядеть как мешок с гвоздями. Потом он отполз к каратышке. Он лежал тихо. Он всё видел. Но сначала главное. Пати взяла его под мышки, оттащила подальше в лес, усадила так, чтобы он спиной опирался о дерево, и выпрямила ему ноги. Потом бегом вернулась к убитому её старику. Взяла прибор ночного видения и надела его. Патти ненавидела это устройство. От него пахло его дыханием и волосами, грязным металлом и пришедшей в негодность старой военной резиной, но теперь она будто обрела зрение. Яркая зелень, поразительные детали, Каждая прожилка на каждом листочке, на каждом дереве казалась четкой, как булавочная головка, словно они были освещены изнутри. Патти видела каждую ветку у себя под ногами, каждый сучок. Деревья, находившиеся далеко, выступали так же ясно, как и те, что росли рядом. Даже лучше, чем днем. На мгновение она подумала... что это противоестественно всё усилено сглажено взято под контроль и выведено на дисплей пати почувствовала себя сверхчеловеком она бегом вернулась к ратышке и принялась за работу ричер подобрал прибор ночного видения мёртвого охотника надел его и подогнал ремешки мир стал ярким и зелёным появилось множество деталей затем он закинул за спину колчан со стрелами 20 ножей на деревянных палках лучше чем ничего и направился в лес ричард не боялся заблудиться он прекрасно видел дорогу между деревьями И хотя находился на 30 ярдов левее, она была для него такой же яркой, как и всё остальное. Прибор ночного видения позволял игнорировать тени и расстояния. Любой предмет становился зелёным, с мельчайшими деталями и подробностями. Ричард сделал 4 шага и остановился. Он подумал, что второй охотник должен находиться неподалёку, однако не слишком близко, так чтобы успеть быстро отреагировать, но достаточно далеко, чтобы избежать катастрофы. В любом случае, в пределах слышимости. Джек медленно повернулся, описав дугу, изучая каждую деталь. Прибор ночного видения отличается от тепловизора. Там совсем другие принципы работы. Если кто-то зажигает спичку, чтобы закурить сигарету, тогда, конечно, появится яркая вспышка, но исключительно из-за тепла. Прибор ночного видения не знает, что такое тепло. Если человек не станет прикуривать Его будет невозможно заметить. По крайней мере, он не возникнет в образе толстой оранжевой сосиски, в которую превращается благодаря теплу своего тела. В лучшем случае будет выглядеть как бледная призрачная тень рядом с другими призрачными тенями. Или его вовсе не удастся заметить. Иными словами, он получает автоматическую маскировку, потому что все становится зеленым. Никаких следов второго охотника. Ричард проверил другую сторону дороги. Он перемещался взад и вперед, стараясь увидеть, что находится между деревьями. Пятьдесят ярдов. Никаких проблем. Идеальные детали. Лучше, чем днем. Днем. Ни света, ни тени, никакой пестроты, ни вблизи, ни вдали. Каждое дерево сияет одинаково, словно все они в равной степени радиоактивны и растут в каком-то кошмарном будущем мире. Каждое растение, каждый куст обладали отдельными изящными контурами, невероятно тонкими, точно гравировка на банкноте. И тут Ричард увидел охотника. Он стоял, прислонившись к дереву, примерно в 6 футах от обочины. Обтягивающая чёрная одежда, лук в руке, смотрит главным образом вдоль дороги, но постоянно оборачивается, чтобы контролировать другое направление. Он явно испытывал тревогу. Охотник не слышал своего напарника, и для него настало время выбора: что-то сделать или уйти, чтобы избежать катастрофы. Он находился в 40 ярдах от тричера, из чего следовало, что по крайней мере одному из них следовало двигаться очень осторожно. Тяжёлое дело и утомительное. Ричер стоял неподвижно. Иногда он считал, что нужно дать возможность другим сделать всю работу. Джек вытащил вторую стрелу из колчана. Теперь в каждой руке он держал по смертоносному оружию. Затем выбрал дерево. Толстое и мощное, примерно лет 60. Если судить по Райан Тауну, э, Персон на его плечом, диаметр дерева почти совпадал с шириной его плеч. Потом сделал шаг назад, присел на корточки и зажатой в правой руке стрелой принялся наносить быстрые удары по кустарнику, имитируя шум который производит падающий или катящийся по земле или просто дёргающийся от боли человек. Возможно, у него получилось достаточно убедительно или нет. Это могло быть спариванием мелкопитающих. Чтобы усилить иллюзию, Ричард добавил громкий сдавленный стон, словно испытывал страшную боль, частично демонстрируя стойкость но одновременно умоляя о пощаде. Джек надеялся, что его голос похож на голос охотника, красивого как киноактер. Затем он резко встал и спрятался за деревом. Он ждал целых две минуты. Даже подумал было, что ему не удалось обмануть охотника. Но тут он его услышал совсем рядом. Он был рядом. Тот двигался очень тихо, медленно, но не останавливаясь, по прямой. Этот охотник умел подкрадываться к жертве. Скорее всего, он правша. Следовательно, держит лук в левой руке. Лук слегка выставлен вперёд в частичной готовности, тетива наполовину натянута. не слишком сильно и не слишком слабо. Неудобная поза. Он идёт, выставив левое плечо вперёд, наполовину боком. Ричард ждал. Охотник замедлил шаг, решив, что он уже близко к тому месту, откуда, как ему показалось, доносился шум. Он был встревожен, но соблюдал осторожность. Послушай. Третий? Это ты? прошептал охотник. Ричард не шевелился. Где ты, приятель? Я думал, мы с тобой разминулись где-то по дороге. Нам нужно идти дальше. Там что-то горит. Южный Техас, подумал Ричард. Вежливый, искренний голос. Он пнул кустарник у своих ног. Третий? Это ты? снова спросил охотник. Джек не шевелился. Ты ранен? спросил охотник. В ответ Ричер издал тихий горловой звук, как будто он задыхался. Охотник приблизился ещё немного. И ещё. Он стал обходить дерево, у которого спрятался Ричер, выставив вперёд дальнее плечо. и его живот оказался открытым. Охотник смотрел вперед через прибор, во многих отношениях являвшийся технологическим чудом, с одним лишь существенным недостатком – полным отсутствием периферического зрения, из чего следовало, что ему пришлось сделать на полшага больше, когда он огибал ствол. Прежде чем он увидел и замер на месте, Ричард нанёс ему удар стрелой, мощное перкот высоко в высоков живот, настолько сильный, что охотника оторвало от земли. Ричард сразу выпустил стрелу и резко отдёрнул руку. Охотник, из живота которого торчала наклонённая вниз стрела, упал на колени. примерно 6 дюймов древко дальше оперение охотник повалился на землю лицом вниз прямо на оперение и наконечник выскочил из его спины он был влажным и скользким не красным зелёным конечно Стивен потерял один из фонариков. Сигнал GPS отключился и больше не возвращался. Возможно, они обо что-то ударили фонарик. Другой находился в лесу на расстоянии 6.10 футов от дороги и уже много минут не двигался. Причина этого Стивен не знал. Но гораздо больше его беспокоили показания кардиомониторов. На четырёх из них он видел лишь прямые линии, иными словами, технически четверо клиентов были мертвы. Чистое безумие. Наверняка сбой оборудования. Но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Может быть, кому-то следует пойти и проверить? GPS показывал, что Питер и Роберт находятся на большом расстоянии друг от друга на флангах у опушки леса. Всё ещё в нейтральной позиции. Всё ещё не вмешиваются. Они там только для советов и поддержки. На случай, если их позовут. И ничего больше. Марк Двигался по широкой дуге обратно, в сторону домов. Не слишком быстро. Он либо шел, либо медленно ехал на квадроцикле. Слишком медленно. Им следовало начинать действовать. Стивен понимал, что должен рассказать им, что произошло. Но он не мог. Радиоузел сгорел и... Их наушники стали бесполезны. Они ничего не слышали, а потому ничего не предпринимали. Может быть, наблюдали за пожаром. Затем оставшийся фонарик возобновил движение.